Ему нравилось все, что предстояло. Завтрак вместе со Скобеевым, потом путь с ним до Затона, а того работа в компании с ловкими сильными мужиками, обед довольно скудный по недостатку харчей, но зато обильный насчет выдумок лаврухи всякого рода рассказов и шуток Еремеевича и Скобеева. А уж как желанно было приближение вечера, За деревянным мостом через Ушайку они расставались. Скобеев отправлялся своей дорогой домой, Алешка — своей в клуб молодежи. «Ну, в добрый час, Алеша, иди учись уму разуму. Вернешься, расскажешь», — напутствовал его Скобеев. Куда нуждать ждать тебя буду». В клубе ежедневно что-нибудь происходило. То показывали кинокартины, то студенты университета или политехнического института ставили спектакли, что лекторы, обозначенные на афише возле входа в клуб, непонятными и потому таинственными словами «доцент», «ассистент», «аспирант» выступали с докладами. Иногда в клубе разучивали революционные песни, потом были спевки комсомольского хора, бывали и танцы, но Алёшка не проявлял к ним интереса, выходить на круг стеснялся, а глядеть со стороны не хотел. Любимое Алешкино место в клубе «Читание и библиотека». Прежде всего он заходил сюда, устраивался в уголке, листал журналы, смотрел картинки, читал короткие статейки, заметки, рассказы, стихотворения. За длинное сочинение, особенно за те, которые печатались с продолжением, браться не рисковал. Записался он и в библиотеку. По совету Скобеева пока брал книги только Максима Горького. Нравилось. Иногда книги читали вслух попеременно со Скобеевым, и один и другой за чтением забывали о времени, просиживали до полночи. В читальне Алешка обычно сидел до начала лекций. Около семи вечера он переходил в соседнюю комнату, которая называлась «Лекционный зал». Лекции читались на самые разнообразные темы. По текущему моменту, по истории, по литературе, по физике, по химии, по технике – И чаще всего по геологии. Иногда маленький лекционный зал будто распирал от слушателей. Люди садились на стулья по двое. Случалось и так, что желающих собиралось не больше 20-30 человек. Однако сколько бы ни пришло, лекции никогда не отменялись. Этот твердый порядок был по нраву Алешке. Среди лекторов попадались слабоголосые и даже косноязычные, И Алешка непременно выбирал себе место поближе, чтобы все расслышать, ничего не упустить. Но довольно часто он уходил в полном смятении, подавленный тем, что ничегошеньки не понял. Слова вроде у лектора были обыкновенные, русские, но вывести из них какие-то понятия он никак не мог. Хотя слушал все с таким сосредоточенным напряжением, что начинало поламывать и подмывать где-то за ушами. Когда Алёшка понимал все услышанное на лекции, он возвращался домой сияющий и ещё с порога кричал. «Всё до капельки, — дядя Тихон запомнил, — вот сейчас слово-слово перескажу». К его возвращению Скобеев выставлял на стол ужин, и они совмещали, как говорится, полезное с приятным. Алёшка ел и рассказывал, рассказывал и ел. Память у тебя, Алексей, душа отменная», — сказал однажды Скобеев. «Запоминаешь — все хорошо. А все-таки приучись кое-что записывать. Возник ка вот для такой нужды тетрадь и карандаш. Тогда тебе легче будет пересказывать. А я, братец мой, большой любитель послушать». Скобеев достал с полки толстую тетрадь в легериновом переплете. Неочиненный карандаш подал Алешке. «Ну, здорово, дядя Тихон!» — обрадовался Алешка. Он прижал тетрадь к груди, зертел карандаш в пальцах, от тетради пахло клеенкой, залежалой бумагой, и запах этот напоминал бакалейную лавку. Зато карандаш источал острый приятный аромат, незнакомый Алешке, и, может быть, поэтому казался вещичкой таинственной и дорогой. Тетрадь и карандаш очень помогли Алешке. Вначале он пытался записывать речи лекторов «Слово-слово», Но писать быстро он не умел и вскоре отказался от этого. Решил, что будет заносить на бумагу только то, что может забыть. И получалось хорошо. «Вот видишь, что значит записывать?» Довольный за Алешку и сам за себя, говорил Скобеев, замечая, «Как меняется парень день ото дня».